Второе издание начал. Когда первое издание начал, еще только готовилось к выпуску, и потом, когда прочитаны были корректуры, и совсем уже после, когда все 200 книжек отправлены были книготорговцам, Ньютон знал, книга нуждается в исправлении. Пока она печаталась, он заказал себе экземпляр двойной толщины, страницы которого были проложены чистыми, незаполненными листами с тем, чтобы можно было с удобством исправлять текст. Прежде всего, нужно было бы как следует разобраться с движением кометы Луны. Нужно было бы учесть результаты новых астрономических наблюдений и в первую очередь сообщения Кассини о спутниках Сатурна. Необходимо было также получить данные от Флемсида. С 1692 года Ньютон приступил к работе над новым изданием. В начале переделки касались в основном второго закона движения. Добавились новые тексты. Учтены поправки, сделанные стремительным, хотя и легким Фацо. Изучены обстоятельные замечания Грегори. Появились новые гипотезы. Потом гипотезы исчезли, превратившись в явления и правила. Все это было прекрасно, но касалось в основном умозрительной теоретической части начала. Сначала наиболее вероятным кандидатом на роль редактора второго издания считали Фацу. Затем слухи переадресовали ее Грегори, шотландцу 30 с небольшим лет, довольно известному математику. Он был профессором астрономии в Энзенбурге, а затем и в Оксфорде, по прямой рекомендации Ньютона. Грегори действительно включился будто бы в издание, поскольку сохранились его «меморандумы и заметки», где он собственноручно отмечал все те исправления, которые Ньютон полагал бы необходимо внести в новый текст начал, а также свои предложения по изменению этого текста. Ньютон внес поправки в свой текст первого издания, снабдил текст замечаниями на чистых страницах, а затем велел переписчикам сделать несколько аналогичных экземпляров, которые и разослал друзьям. Сегодня известно 11 таких экземпляров. Среди них Два экземпляра Ньютона экземпляры Фацу Бентли, Лока, Грегори. У экземпляра Грегори примечательная судьба. Его другом в то время, в 90-е годы, был медик Арчибальд Питкарн, один из крупных шотландских врачей. Он обожал Давида Грегори и помогал ему вплоть до того, что согласился быть курьером между ним и Ньютоном. Подготавливал рукописи Грегори, сравнивал результаты расчетов, делал копии. В 1692 году, встретившись с Ньютоном в Кембридже, он уговорил его отдать ему рукопись о природе кислот для опубликования. Именно Питкарн, по мнению советского исследователя Кирсанова, выполняя поручение Грегори, скопировал замечания Ньютона для второго издания и подготовил рабочий аннотированный экземпляр для Грегори. Экземпляр книги чудом уцелел и был недавно обнаружен в библиотеке Московского университета. куда он попал из библиотеки Петра. Грегори оставил в своих дневниках заметки, по которым можно судить о ходе работы Ньютона над книгой. В 1702 году ему уже ясно, что Ньютон намеревается переиздать книгу. Через два года Ньютон вновь подтвердил свое намерение выпустить второе издание и рассказал, что в свободное время исправляет книгу и уже довольно далеко продвинулся. К лету следующего года, как сообщает Грегори, работа целиком закончена, вплоть до секции 7 книги 2. Ньютон считал, что здесь начинается самый трудный кусок работы. И если раньше самыми трудными были теории движения комета Луны, то теперь положение меняется. Седьмая секция посвящена сопротивлению жидкостей движению тел. И именно она, по-видимому, явилась для него камнем преткновения. хотя и теория комет, и теория Луны оставались по-прежнему не вполне проясненными ввиду недостатка астрономических наблюдений. Вот почему книга не вышла ни в 1707 году, как надеялся Грегори, ни в 1708. Издание заняло еще несколько лет, но не потому, что Ньютон не спешил, а в силу совершенно иных причин. Ньютон, напротив, очень спешил. Откладывать второе издание было уже невозможно, Первое разошлось, и если какие-то экземпляры оставались еще у книгопродавцев, то их окружал ореол величайшего раритета. Торговцы заламывали бешеные цены. Некоторые доходили до того, что требовали за книгу две генеи. Студенты копировали книгу от руки. На повторном издании настаивала и Бентли, ставший сейчас мастером Тринити колледжа. Это могло бы не только материально поддержать университетскую печатню и университет в целом, но и укрепить его бентли, пошатнувшийся авторитет. На вопрос о том, почему он разрешил печатать книгу именно бентли, человеку мало разбирающемуся в вопросах и сложных началах, Ньютон простодушно отвечал: "Бентли любит деньги, пусть подзаработает". В жадности бентли сомневаться не приходится, особенно учитывая его перемещение в Тринити, всегда отмеченные поиском наиболее доходных мест. Но у Бентли были и другие основания, менее земные. Он пытался встряхнуть Кембридж от векового сна, внести в обучение новую струю и, в частности, пестовать новую физику, физику Ньютона. Бентли решил реформировать академическую жизнь, установить не иерархию родовитости, а иерархию научных заслуг, придать большую роль изучению естественных наук и для этого построить за свой счет обсерваторию над главными воротами колледжа. Отвечая на призыв Бентли, Ньютон обещал сконструировать, заказать и приобрести для обсерватории за свой счет часы с маятником. Не понимая начал Ньютона, Бентли был тем не менее ярым ньютонианцем. А ньютонианцем он был потому, что увидел в трудах Ньютона научную основу для... опровержение атеизма, гапсизма, кортезианства и всякого прочего ненавистного ему атеистического вздора. На исходе 1691 года умер Бойль, мучимый религиозными сомнениями. В Лондоне говорили, что черная меланхолия не раз подводила его к самоубийству. Не было ли так и на этот раз? Демон воспользовался моей меланхолией, наполнил душу ужасом, и внушил сомнения в святых истоках. Не раз говорил Бойль перед смертью. Сомнения приводили его к подробнейшему изучению Библии, которую он читал в ранних, неиспорченных еще, вариантах. Исследования Библии привели его к книгам «Опыта о Святом Писании» и «Христианский виртуоз». Там разум примирялся с религией. Книга «Обсуждение конечных причин Бойля» это порицание Декарта и его «Система мира». Заказательство божественного начала в строении Вселенной. Когда вскрыли завещание Бойля, обнаружили там и сумму в 50 фунтов, которую Бойль оставлял теологу или проповеднику, который будет ежегодно читать 8 проповедей в защиту христианской религии против заведомых безбожников, неверных, а именно атеистов, деистов, язычников, евреев и магометан. не затрагивая при этом каких-либо спорных между самими христианами вопросов. Выполнить волю покойного выпало 30-летнему Ричарду Бентли. Тема бойлевских лекций Бентли – «Опровержение атеизма». Священные книги, гремел с кафедры Бентли, не могут убедить атеистов в их заблуждении. Они у них не пользуются авторитетом. Пусть. Есть другие книги, свидетельства которых – они должны будут признать более повелительным и необходимым именно мощные тома самой видимой природы и вечной таблицы здорового разума, в которых они, если только намеренно не захотят закрыть глаз, могут открыть свою собственную глупость. Математические начала натуральной философии Ньютона – вот та книга, авторитет которой раздавит атеистов. Именно к Ньютону обратился Бентли за помощью в упровержении атеизма. Он приводил факты, вычитанные им в началах, в частности, что Земля расположена в отношении Солнца очень удачно. Если бы она была бы размещена ближе к Солнцу или дальше от него, природные условия не позволили бы развиться на ней жизни. Как не может быть жизни, например, на орбите Меркурия или орбите Сатурна. В этом Бентли видел прямой божественный промысел, доказательство бытия Божия с помощью натуральной философии. Ньютон отвечает на письма Бентли уклончиво. Рекомендует литературу, соглашаясь с Бентли, отвечает ему общими фразами, иногда возражая. Ньютон Бентли. Непостижимо, чтобы неодушевленная и грубая материя могла бы без какого-либо нематериального посредника действовать на другую материю, если притяжение, как его понимал Эпикур, является главным и неотъемлемым свойством материи. Именно поэтому я и просил вас, не приписывать мне идею прирожденного материи тяготения. Так или иначе, Бентли решил на свой счет предпринять второе издание начал. Он старался, чтобы издание было ярким, нарядным. Не поленился выписать из Италии особую бумагу. Подобрал редактора, Роджера Котса, своего молодого последователя. Котц прекрасно знал математику, был замечен Бентли и назначен... Плюмиановским профессором астрономии беспрецедентным способом, еще до того, как получил ученую степень магистра. Котс был необычайно талантливым человеком, и Ньютон, возможно, увидел в нем свою надежду. Более того, Котс был безнадежно болен чахоткой. Об этом знал, и все стремления его носили особо одухотворенный характер. Он спешил служить Богу и Бентли. Ньютон предполагал разделить работу так. Он читает книгу, исправляет ошибки и делает предисловие. Роджер Котц читает корректуру. Бентли следит за печатанием. В мае 1709 года Бентли сообщил Котцу, что Ньютон хотел бы встретиться с ним в Лондоне и вручить ему часть книги. Коттс помчался в Лондон, но книга, оказалась не была еще готова. Ньютон обещал подготовить ее недели через две. Через месяц Котс не выдержал. Котс Ньютону. Сэр, страстное желание, с которым я жажду увидеть новое издание ваших начал, вынуждает меня быть несколько назойливым и с нетерпением ожидать получения вашего экземпляра, который вы милостиво мне обещали примерно в середине прошлого месяца. Вы должны были выслать его примерно две недели назад. Надеюсь, вы извините меня за нетерпение, с которым я не могу совладать. Далее он радостно сообщал, что обнаружил неточности в таблице квадратуры. Ньютон, видимо, не был в восторге от этого открытия. Котсу долго пришлось ждать ответа. Почти через два месяца он получил письмо такого содержания. Ньютон Котсу. 11 октября 1709 года. Благодарю вас за письмо и исправление двух теорем в трактатах о квадратуру. Думаю, вам не стоит утруждать себя, проверкой всех примеров начала. Невозможно напечатать книгу без некоторых погрешностей. И если вы будете печатать с экземпляра, что вам послан, исправляя только ошибки, подобные тем, что обычно встречаются при чтении листов, то уже тогда вы будете иметь больше работы, чем соответствовало бы вашему заданию. Ответить на такое письмо котцу было нелегко. Вместо него ответил Бентли. Бентли Ньютону. 20 октября 1709 года. Вам не стоит стесняться затруднять мистера Котса. Он настолько почитает вас и настолько вам обязан, что даже не помышляет о том, что эти заботы могут быть слишком тяжелы. Кроме того, он делает это по моему указанию. И потому прошу вас более не тревожиться об этом. Мы возьмем на себя труд позаботиться о том, чтобы в это прекрасное издание не попала ни малейшая описка вычислений. Пока Коттс внимательнейшим образом прорабатывал издание, а Бентли вел переговоры с типографией, Ньютон наблюдал в Лондоне за изготовлением гравюр. По первой части текста у Котса почти не было замечаний, и он, получив рукопись в октябре 1709 года, сумел сделать так, что к середине апреля следующего года почти половина книги была напечатана. котц спешил. Болезнь подгоняла его, сжигая легкие, лихорадя тело и кровь. Он ревностно выполнял поручение последнего своего земного наставника – Бентли. В первой книге «Начал» было сравнительно мало отличий от первого издания. В книге стало больше цифр, больше расчетов. Физика все более отходила от прежнего качественного подхода, все более уверенно устремляясь к точному количественному описанию природы. Бентли в это время приходилось туго. В Тринити его стали называть «Прощай, мир в Тринити колледже». Его деспотичное правление, его очевидная для всех жадность, спросили противников, которые подали генеральному инспектору Тринити колледжа доктору Муру жалобу на него, состоящую из 54 обвинений. Вот лишь одно из них. Почему расточали вы в течение многих лет хлеб Эль Пиво, уголь, траву, торф, камыш и древесный уголь, веревки, оловянную посуду, рожь, пшеничную муку, солонину, отруби колледжа. Почему после того, как вы лживыми низкими приемами, а также угрозами уполномоченным двора вызвать ревизию и тому подобное, а в иных случаях хвастовством своим великим влиянием и связями, тем, что вы гений столетия, а также необычайным, которые вы хотите сделать для колледжа вообще и для каждого его члена в частности, обещанием дали в будущем жить в мире и не выставлять никаких дальнейших требований, заставили членов совета разрешить для вашей служебной квартиры несколько сотен фунтов. Более того, нежели члены раньше предполагали и соглашались. К чрезвычайному недовольству колледжа, к удивлению всего университета и всех, кто об этом слышал. Почему после этого вы в ближайшем же году, приблизительно в то же время, потребовали от них, исключительно для удовлетворения вашего тщеславия, постройки новой лестницы в вашей квартире? Почему пользовались вы бранными словами и оборотами по отношению к некоторым из членов, в частности, когда вы господина Идона назвали ослом, господина Рэшли собакой, а господину Коку заявили, что он умрет на виселице? Дело было не в этом пункте обвинений. и не в остальных 53 Бентли хотели убрать за его поддержку новой физики, за его религиозное свободомыслие. Но свалить Бентли было не так просто. Он имел сильные связи во дворе и в лагере Тори. До конца своей жизни, а умер он в 1742 году, он не мытьем, так катанием оставался в должности мастера Тринити, несмотря на многочисленные судебные и церковные постановления об его увольнении. Бентли был неоднозначной фигурой. Он был умным, образованным и в каком-то смысле смелым и прогрессивным человеком. Его перу принадлежат исследования о предполагаемых письмах Фемистокла, Сократа, Еврипида и баснях изопа. Бентли доказывал их подложность, блестящий критический эссе по пьесам Аристофана. Но он издавал и Мильтона, Пуританина и Арианца, оплакивающего падение республики индепендентов. и Ньютона, подменяющего бога природой. К середине апреля 1710 года Котс дошел до второй книги, и тут работа застопорилась. Кот столкнулся там с пресловутыми проблемами движения тел в жидкой среде. Много ему тут было непонятно, и во многом он видел неточности и даже прямые ошибки. Между Ньютоном и им завязалась по этому поводу оживленная переписка. Ньютон принял многие серьезных возражения Коца. Такого не случалось с ним уже много лет. Ньютон был вынужден вновь и вновь, теперь уже с трудом, погружаться в свои старые вычисления и идеи. К концу он взмолился Ньютон Коцу. 15 июня 1717 года. Не тревожьтесь о проверке всех вычислений в паучине. Подобные ошибки не зависят от неправильного способа размышления, не приведут к большим последствиям. Они могут быть исправлены самими читателями. Ньютон, вынужденный из-за возражений Котца все-таки тряхнуть стариной и засесть за эксперименты, сразу же обнаружил интереснейшее явление – гидродинамическое сжатие струи, сделав крупное открытие гидродинамики. Как оказалось, именно это явление и вызывало ошибку, смущавшую Котца. Новая теория согласовывалась теперь с 13 другими экспериментами. Издание «Начал» могло продолжаться. Ньютон и радовался, и негодовал. Он видел, что его, старика, ведет молодой и талантливый коллега. Он с особым рвением и тщательностью просматривал страницы, уже исправленные Котсом, и если замечал в них оплошность, ликовал. Он тут же посылал Роджеру язвительные письма, причем отношение Ньютона к Котцу из-за этих ошибок только улучшалось. К сожалению, кот сделал слишком мало ошибок. Главная работа, впрочем, была еще впереди, при подготовке к печати третьей части. Именно здесь Ньютоном были поставлены принципиальные вопросы о природе тяготения. Именно здесь содержались формулировки материи, пространства, движения, сил, массы и даже самого метода научного исследования. Переписывая книгу, Ньютон остается верен себе. Он чувств великодушие по отношению к своим старым и новым соперникам. Он начисто исключил благодарственные слова в адрес Флемседа. Там, где раньше были цветистые похвалы, темнели теперь зловещие пустоты. Он жестко обошелся из Лемница, еще более умолив его значение в создании исчисления. Перерабатывая текст, Ньютон помнил о том, что главная претензия его оппонентов – Это непонятность закона всемирного тяготения. Идея тяготения была, конечно, совершенно необоснованной. Ньютон просто перешагнул через объяснение тяготения, сделав важнейший неизбежный методологический шаг, на который никто не решался, но без которого немыслимо было дальнейшее развитие науки. Он ничего не говорил о природе тяготения. Он принял ее как данное. Более того, Ньютон старательно избегает вопроса, о причинах тяготения, выдвинув лозунг «Не измышляю гипотез». Это было его гениальной находкой, но и наиболее уязвимой точкой книги, поскольку в научных трудах того времени, прежде чем делать математические выкладки, следовало ясно и точно изложить и доказать исходные принципы, как это делал, например, Декарт. Не делая этого, Ньютон как бы ставил свою физику вне общепринятой физики того времени, вне науки, вне признанного метода, которым руководствовались все крупнейшие ученые того времени. Многим, слишком многим, были чужды стиль, метод и доказательные схемы начал. Ньютон хотел бы сделать их более доступными, более приемлемыми для научного круга, однако не мог и изменить себя. Но, может быть, главное, чего боялся Ньютон и при первом издании сейчас, это упреков безбожий. Лебнец прямо говорил о том, что в философии Ньютона Бог фактически не нужен. Вот главное, на что обратил внимание Ньютон при исправлении текста третьей книги. То главное, что должен был понять и осознать Коц. Коц воспринимал как нечаянную радость, предоставляющуюся ему возможность сотворчества с великим человеком. Он строил уже далекие планы. Коц Ньютону 26 апреля 1712 года. Я был рад узнать от доктора Бентли, что у вас есть идея добавить к этой книге небольшой трактат о бесконечных рядах и методе флюкций. Мне этот замысел очень нравится, но я хотел бы просить вас разрешить сделать другое предложение. Когда работа над этой книгой окончится, я хотел бы настойчиво просить вас пересмотреть вашу алгебру с тем, чтобы улучшить ее и добавить туда те вещи, которые уже опубликованы мистером Джонсом, и которые есть у вас. Ваш трактат о кубических уравнениях и кривых третьего порядка должен быть тоже переиздан, поскольку я думаю, что вычисления там не вполне совершенны, и, как я полагаю, должно быть пять типов уравнений. Мне кажется, есть и еще кое-какие другие детали, упущенные в вашем трактате. Свидетельством того, что Коц явно перехватил и сильно переоценивал способность уже пожилого Ньютона вновь окунуться В алгебраические дебри была краткая записка Ньютона. Ньютон Котцу 23 сентября 1712 года Мне кажется, публика может проглотить это так, как есть сейчас. Да, Котс позволял себе слишком много, и отношение к нему Ньютона постепенно менялось. В книге 3 теперь преобразившийся отражены выкрестливавшиеся теперь взгляды Ньютона. на природу научного исследования. Она открывалась теперь провозглашением философских принципов и новых правил рассуждения физики. В первом издании было 9 гипотез. Сейчас они видоизменились. Часть их попала в правила умозаключений физики. Часть перешла в гипотезы и явления. Он твердо различал теперь эти понятия. Книгу открывают «Регула философандии», или правило умозаключений физики. Правило 1. Не должно принимать в природе иных причин сверх тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений. Природа ничего не делает напрасно, а было бы напрасным совершать многим то, что может быть сделано меньше. Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей. Правило 2. Поэтому, поскольку возможно, Должно приписывать те же причины того же рода проявлением природы. Так, например, дыханию людей и животных, падению камней в Европе и в Африке, свету кухонного очага и Солнца, отражению света на Землю и на планетах. Правило 3: Такие свойства тел, которые не могут быть ни усиляемы, ни ослабляемы, и которые оказываются присущими всем телам, над которыми возможно производить испытания, должны быть почитаемы за свойство всех тел вообще. Правило 4. В опытной физике предложения, выведенные из совершающихся явлений с помощью наведения, то есть метода индукции, Владимир Карцев, несмотря на возможность противных им предположений, должны быть почитаемы за верные, или в точности, или приближенно, пока не обнаружатся такие явления, которыми они еще более уточняются, или же окажутся подверженными исключением. Так должно поступать, чтобы доводы наведения не уничтожались предположениями, гипотезами. Владимир Карцев. Правила, как видим, бьют по схоластической традиции, понуждая везде искать причины, они направлены против скрытых качеств и сущностей, то есть прямо против того, в чем обвиняли самого Ньютона. Приписывает тяготению статус нового скрытого качества. Ньютон полагает, что при изучении природы надо от наблюдаемых явлений восходить к установлению причин, коими они объясняются, вопреки Декарту, предлагающему проницательность ума вперед установить первопричины и из них выводить следствия. Ньютон заранее упреждает критику без доказательности его теории силу их несамоочевидности в свете картезианских предпосылок. Эта позиция материалистического эмпиризма в то время естественна и необходима. Значила ли знаменитая фраза «Не измышляю гипотез», впервые введенная во втором издании, «отказ Ньютона от теоретических схем»? Отнюдь. Он был лишь против необоснованных фантастических гипотез, не следующих из экспериментов и не поддающихся проверке. Справедливость же гипотез на самом деле в обилии предлагаемых Ньютоном с самого начала полагалось подлежащее исследование. Тезис Не измышляя гипотез породил громадную философскую литературу. За него ухватились прежде всего философы, феноменалисты и позитивисты, субъективные идеалисты. Они, видимо, плохо читали самого Ньютона и видели лишь то, что хотели видеть. Когда третья книга была завершена, Ньютону показалось, что в началах нет конца, нет логического заключения, окончательного триумфального аккорда, последнего взмаха шпагой перед поверженным Декартом. Бесспорного подтверждения своей религиозной лояльности. И, наконец, не терпелось ему вложить в величественный храм природы, построенный им, последний кирпичик своей свои мысли о строении материи. Ньютон Котсу 2 марта 1713 года. Прилагаю поучение, которое я обещал послать вам, чтобы оно было вставлено в конце книги. Я намеревался сказать гораздо больше о притяжении малых тел, но после некоторых размышлений решил прибавить только краткий параграф относительно этой части физики. Это поучение заканчивает книгу. В начале общего поучения несколько слов о Декарте, конечно, без упоминания его имени. Гипотеза вихрей подавляется многими трудностями. Чтобы меньшие вихри вокруг Сатурна, Юпитера и других планет могли сохранять свое обращение и спокойно плавать в вихре Солнца, времена обращения частей солнечного вихря должны быть между собой равны. Вращение Солнца и планет вокруг своих осей, которое должно бы согласоваться с движением вихрей, совершенно не согласуется с этими пропорциями. Кометы переносятся по весьма... эксцентричным орбитам во всех областях неба, чего быть не может, если только вихрень уничтожить. Это Декарту. Общее поучение направлено не только против Декарта, против механического всеобъясненного мира. Оно направлено против приходящего бога, о котором писал Ливнец, и против интеллигентного бога Спиноза. Бог Ньютона – бог, трансцендентный миру. Он даже не душа мира, а просто властелин его. Он не пронизывает тела и пространство Вселенной, этим занят эфир, а ощущает и предвосхищает ее, все ее события. Это Бог, лишенный материального субстрата, но наделенный, неограниченной властью над природой и людьми. Никаких других свойств и функций у него нет. Это Богу и тем, кто обвинит его в атеизме. Все пассажи Ньютона о Боге хорошо продуманы. Тонкость заключалась в том, что в началах он вновь вернулся к проблеме пространства, казалось бы, уже закрытой Декартом. Пространство Декарта наполняли эфирные вихри, не оставляющие места для подозрительной пустоты. У Декарта Бог лишался вместилища, ему буквально не оставалось места в природе. Признание науки и ее законов, Декарта в объяснении природы пространства, учения о пространстве, бывшей пустоте, как в физическом теле, было поддержано протестантской религией, не признававшей так называемого догмата транссубстанции. Поступавшие на государственную службу должны были даже давать подписку против транссубстанции, приверженность к которой оценивалась как кровавое преступление и каралась сожжение. За это сгорел на костре лондонский подмастерье Гюнтер. Понятие пустоты как физическое понятие стало сопрягаться с проблемой вместилища старого католического бога. И Ньютон угодил как раз в эпицентр этой борьбы. Освобождаясь от вихри Декарта, он опять признавал пустоту, чем внушал сильные подозрения протестантов. Старый католический бог опять получал для себя вместилище. Научный спор перерастал в гораздо более опасный спор религиозный. Возможно, не случайно королевское общество отказалось от издания начал. Запечатание был только президент Самуэль Пепис, знаменитый английский мемуарист, секретарь будущего Якова II и стало быть католик. Он был судим за совращение в католичество своей жены, заточался в Тауэр по подозрению в участии в Якобитском заговоре. Некоторые считают даже, что он тайно помогал деньгами при печатании начала. Хотя Ньютон в своей философии по существу не слишком далеко отходил от принципов Декарта, он не мог не вводить пустоты, хотя бы и формально, и вследствие этого автоматически попадал под подозрение протестантского большинства, составлявшего королевское общество. В своем общем поучении Ньютон весьма остроумно избежал ответа на вопрос о форме Бога и о его сущности. Сразу вслед за рассуждениями о Боге, Следует заявление Ньютона о том, что раньше он объяснял небесные явления с помощью силы притяжения, но не смог показать причины этой силы. Подобное заявление звучит очень странно, если учесть предыдущие абзацы. Казалось бы, введением Бога все вопросы сняты. Но Ньютона это не удовлетворяет. Да, он не сыскал до сих пор причины тяготения, не смог доказать, почему сила тяготения пропорциональна количеству материи. Почему сила тяготения проникает до центра всех тел без снижения? Почему она падает именно в зависимости от квадрата расстояния? До сих пор я изъяснял небесные явления и приливы наших морей на основании силы тяготения, но я не указывал причины самого тяготения. Причину уже этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений. Гипотез же я не измышляю. Все же... что не выводится из явлений, должно называться гипотезою. Гипотезом же метафизическим, физическим, механическим, скрытым свойством не место в экспериментальной философии. В самые последние дни, когда, казалось, уже ничто не может помешать печатанию книги до конца, Ньютон решил поместить в общее поучение дополнительные четверть листа приложения. Ньютон хотел изложить свои взгляды на различие между тяготением и электрическими магнитными притяжениями. Ведь тяготение, например, всегда пропорционально количеству материи, в то время как электрические магнитные силы совсем не зависят от количества материи, они зависят от чего-то другого. Другое различие – силы тяжести действуют на очень больших расстояниях, а электрические магнитные силы, известные Ньютону, на расстояниях малых. Ньютон, размышляя о различной их природе, приходит к выводу об электрическом духе, спиритусе, который прячется в порах тела, том духе, посредством которого производится взаимодействие света с телами. Этот дух вполне материален, его можно возбудить трением. Этот дух очень тонок, всепроникающий, трудноуловим. Он легко проникает в массивные твердые тела, И, как записал Ньютон в своем черновике, крайне активен и излучает свет. Эту фразу он оставить в книге побоялся. А размышления Ньютона явное следствие экспериментов Гаусби и длинных бесед, которые с ним он вел. 30 лет назад Ньютон в своих гипотезах лишь слегка коснулся вопросов электричества. Теперь же яркие необыкновенные опыты Гаусби снова разбудили его интерес. Свечение стеклянного вакуумированного шара, заряженного статическим электричеством, явно наводило на мысли о связи света и электричества. На связь света и электрических явлений наводили Ньютона также эксперименты Уолла, который показывал всевозможные оптические явления на специальном заседании Королевского общества, проведенном в романтической обстановке полной темноты. Невозможность количественного измерения – столь характерного для начала, в конце концов вынудило Ньютона отказаться от введения эфира. Это предложение было более естественно реализовать в оптике. А вместо длинного параграфа, посвященного эфиру, он поместил в общем поучении смутную ссылку на тончайший дух, спиритус, который проникает повсюду и наполняет все твердые тела. Именно этот дух, спиритус, Отвечает за близкодейственные силы, действующие на малых расстояниях между частическими материи. Он отвечает и за электрическое притяжение пылина к натертому янтарю, и за притяжение железа к магниту. Он нагревает тела, объясняет излучение, отражение, преломление, дифракцию света. Более того, вибрация этого духа, действуя на нервное окончание, дает человеку его ощущение. И... Если уж идти до конца, этот самый дух, проходя от мозга через нервную сеть до мускулов человека, приводит в движение мускулы. Этим заканчивается общее поучение и вместе с ним математические начала натуральной философии. Книга была напечатана к марту 1713 года. Оставалось ее переплести. В этот момент Ньютон решил, что ей неплохо бы было предпослать предисловие. Писать его самому у него уже не было сил, и он намекнул Бентли о Котсе. Но Котс не мог приступить к работе. Оказалось, талантливый математик и молодой коллега совершенно не понимал и не принимал такой простой вещи, как закон равенства действия и противодействия. Он не был с ним согласен. Он не был уверен в его универсальной справедливости. Котс считал, что если Солнце притягивает Землю, а Земля – Луну – то это вовсе не означает, что Солнце притягивается Луной и Землей. Причем Роджер Котс даже предложил Ньютону написать специальный параграф, в котором бы разъяснялось это обстоятельство. Если же Ньютон не согласился бы на такой параграф, Котс предлагал ему сделать сноску о несправедливости закона равенства действия противодействию в списке опечаток. И это не было просто непониманием. Это было религиозной позицией. Котс Ньютону. я встречаю затруднение в первом следствии пятого предложения. Предположим, что у нас имеются два шара, А и Б, помещенные на столе на известном расстоянии друг от друга, и что в то время, когда шар А остается в покое, шар Б приводится в движение невидимой рукой, так и написано Владимир Карцев, по направлению к шару А. Наблюдатель, обнаруживший это движение, но не причину его, Скажет, что шар Б, конечно, стремится к центру шара А, но, я полагаю, он не может заключить, вопреки своему пониманию и наблюдению, что шар А должен также двигаться по направлению к шару Б и встретить его в общем центре тяжести обоих тел. До тех пор, пока это возражение не будет выяснено, я не возьмусь возражать кому-либо, кто станет утверждать, что вы измышляете гипотезы. Идея Котца довольно прозрачна. Если движением планет управляет им материальный живой дух, невидимая рука, не случайно эти слова начаты с прописных букв. Взаимность притяжения исключается, и третий закон Ньютона не верен. Теология вступала в противоречие с физикой. Исходя из этого, Коттс отказался писать предисловие. Ньютон даже развеселился. Ему ничего не стоило, конечно, убедить своего молодого ученика в ошибках. Он показал ему на цифрах, как сильно Луна влияет на Землю. И Кот согласился, или сделал вид, что согласился. Но Ньютон теперь отказывался читать предисловие Котца. Ньютон Котцу. Если вы напишете какое-либо предисловие, я не должен его видеть, так как думаю, что меня потребуют за него к ответу. В предисловии Котца предаются анафеме вечному забвению и декартовские вихри и лебницевские монады. Оно совершенно не напоминает стиль писания Ньютона. Это бурная алегро перед спокойным анданте Ньютоновского опус магну. Оно гораздо более романтично, одухотворено и страстно, чем научные труды Ньютона, отличающиеся обстоятельностью и строгостью. коц горячо, гораздо горячее, чем следует, защищает Ньютона от обвинений в атеизме. Разъясняя позицию Ньютона, или точнее то, что он считает нужным принять за позицию Ньютона, Коц не боится сильных выражений. Превосходнейшее сочинение Ньютона представляет вернейшую защиту против нападок безбожников и нигде не найти лучшего оружия против этой нечестивой шайки, как в этом колчане. Да, отнюдь не случайно Ньютон отказался читать предусловия Коца. Он хотел быть защищенным и в то же время не хотел бы подписываться под тем, что скажет Котс. А что он скажет, Ньютон себе представлял. И все же Ньютон в конце концов прочел предисловие и остался очень недоволен им. Он полагал, что Котс все сделает тоньше. Ньютон был недоволен и самим Котсом, его поведением, его непониманием очевидных вещей. Ньютон порыскал в столе и нашел подготовленную уже к отправке типографию черновик своего авторского предисловия ко второму изданию, где было восхваление ученейшего господина Роджера Котца, его помощника, исправившего ошибки и посоветовавшего ему пересмотреть некоторые пункты. Ньютон выморал все эти лишние слова и полностью изгнал Котца из истории. Осталась лишь одна весьма постная фраза упоминания о Котце в одном из незначительных параграфов массивного труда. Недовольный Котсом, Ньютон никак не вознаградил его за труды, ничего не заплатил ему и не поблагодарил ни устно, ни письменно. Котс, естественно, обиделся. Уязвленный, он послал Ньютону длинное письмо о том, что Ньютон должен наконец отдать слишком долго задержавшиеся у него с 1708 года часы, заказанные им некогда для новой обсерватории в Тринити. Через неделю часы были отправлены. Ньютон тоже обиделся и не помог Котсу, когда тот мог получить хорошее место директора школы в Чартерхаус. Когда Котс скоропостижно умер в июне 1716 года в возрасте 33 лет, Ньютон отозвался о нем очень высоко. Если бы он жил, мы бы могли узнать еще что-нибудь. Но он не ударил и пальцем о палец, чтобы помочь издать посмертные издания трудов Котса. хотя имел для этого большие возможности. Второе издание было окончено печатью и переплетено 18 июня 1713 года. В конце июня о выходе книги узнала Ньютон. Бентли Ньютону. 30 июня 1713 года. Наконец-то ваша книга счастливо рождена, и я вновь благодарю вас за то, что вы предоставили мне Честь быть ее проводником по всему миру. Тираж книги составил 700 экземпляров. Ньютону было бесплатно предоставлено 6. Для Ньютона это было весьма удобно, поскольку он оправдывался малым количеством полученных им экземпляров, чтобы, например, не послать книгу Иоганну Бернули. Составленный Ньютоном рекомендательный список адресов для рассылки начал содержал около 70 лиц и учреждений. Первыми в этом списке обозначены шесть царю для него самого и для главных библиотек Московии. Экземпляр, переплетенный в телячью кожу и тисненный золотом, Ньютон преподнес королеве. Три экземпляра ушло во Францию. Книга оказалась довольно сложной, читать ее могли немногие. Вольтер писал, в Лондоне мало кто читает Декарта, чьи работы стали бесполезны, но немногие читают и Ньютона. поскольку, чтобы понять его, нужно быть весьма ученым человеком. Но, несмотря на сложность книги, выпущенных экземпляров оказалось явно недостаточно, и уже в 1714 году в Амстердаме появилась первая перепечатка второго издания, а в 1723 году – вторая.